Событие пятнадцатое. Перед Петром Пожарским сидело несколько молодых людей. Все они были русскими и все жителями п у р е ц к о й волости. Подобрать этих людей князь попросил мэра Вершилова Коровина. Условие было как раз, чтобы ребята были местными, чтобы были младшими сыновьями из многодетных семей, чтобы сами уже были женаты и самое главное, чтобы были они ш е б у т н ы м и и не лодарями. Петр осмотрел внимательно всех троих и остановился на Андрее Ахлобыстине. Этот был младшим братом Ивана Ахлобыстина Вершиловского главного животновода. В отличие от брата Андрей успел мир повидать. Он был в качестве в о з ч и к а и артиллериста на первой войнушке со шведами, а потом опять в качестве в о з ч и к а и к а ш е в а р а на польской войне. За эти два похода у него сейчас на груди и посверкивали две медали. Что ж. Кандидатура младшего Охлобыстина Петра устраивала. Ему нужен был человек, который создаст очередную переработку. Эту переработку Пожарский затеял еще весной перед отплытием на озеро Баскунчак. Он дал команду Прилукину и Коровину, чтобы крестьяне вырастили летом как можно больше укропа и петрушки, а дети нарвали и насушили дикой черемши. Все это нужно будет для производства вкусной соли. Смотри, Андрей, тебе нужно будет выкупить у вершиловцев весь укроп и петрушку с черемшой, что люди насушили за лето. Потом надо будет нанять людей, которые это р а с т о л к у т в порошок. В такой же порошок нужно будет растолочь и соль, что мы привезли с соленого озера. Затем это надо будет смешать в определенные пропорции. В это время на стекольном заводе сделают специальные небольшие стеклянные баночки с крышками. Нужно будет Выкупить их на заводе. Затем тебе нужно заказать при Лукину красивую картинку с надписью «Вкусная соль». Не знаю, какую картинку, сам придумай. Пусть на ней, например, морковь обнимается с петрушкой. Морковь тоже надо будет купить у народа, высушить и р а с т е р е т ь Потом нужно тебе заказать много таких картинок в типографии у ш в а б в а наклеить их на баночки, засыпать в них полученную вкусную соль и начать продавать. Деньги на все это я тебе дам, когда заработаешь, начнешь потихоньку отдавать. Пожарский смотрел, как реагирует будущий с о л я н о й магнат на его поучение. Андрей слушал внимательно и даже записывал что-то в блокнот карандашом. А продавать почем? Сразу спросил Охлобыстин после того, как Петр закончил. Тут не просто. Нужно посчитать все, что ты затратил, добавить процентов двадцать, а то и пятьдесят. А потом разделить на количество баночек с солью. Если сделаешь слишком дорого, никто брать не будет. Сделаешь очень дешево, сам прогоришь. Все ли понял? В целом-то ясно все. Я ведь тете Дуне Фаминой уже год помогаю. Если что, то думаю и она мне поможет. Правда, у нее сейчас сын п е т ь к а прихворнул. Но доктор там говорит, что ничего страшного, поправится. Блин, я и не знал. Нужно будет проведать ее сегодня. У нее ведь завтра торжественное открытие фабрики. Петр отметил себе в блокнотик зайти к маслозаводчице. Следующим магнатом будет Тимофей Борода, сын десятника Стрелецкого. За самого Афанасия Пожарский беспокоился. Все не возвращалась экспедиция Скара б о г а с г о л а Неужели сгинули в Каспийском море? Верить в это не хотелось, даже думать не хотелось об этом. Там ведь лучшие стрельцы Вершиловские собраны. Настоящие профессионалы и храбрецы. Все, не думаем. Тимофей, тебе я хочу поручить очень непростую переработку. Называется она зефир. Это можно сказать конфета. Дальше Петр рассказал парню, как и из чего делать желатин и как с его помощью из яблок и яйца сделать зефир. Подойдешь к аптекарю Патрику Янсену, он тебе все покажет и расскажет. Ты составь список того. Что понадобится из оборудования? Чаны там, кастрюли, печи и начинай закупать. И яблоки сразу начинай с к у п а т ь пока они еще есть. Только нужно их как-то сохранять, а то ты в кучу свалишь, а она загниет. В мох что ли их складывай или воском натирай. Попрошаю с людей, как они хранят. После разговора с Патриком я н с е н о м подойдешь. Дальше будем обсуждать. Пока с тобой все. Третья переделка была сахаром. Без сахара ни зефира не получится, ни сгущенного молока. Коровин посоветовал для этого дела взять двоюродного племянника Василия Полуярова Сидора. Парень уже два года крутился около родственника. Фамилия у него тоже Полуяров. В Нижнем его родители держат небольшую лавку, торгуют конской упряжью и вообще изделиями из кожи. Семья у них большая, а лавка как раз маленькая. н е ш и б к о богато живут. Вот младшего сынка и отправили к дядке ь помогать. Сидор на дядьку был не похож. Василий был росту невысокого и блондин, а этот был рыжий и ростом всего сантиметров на пять ниже Петра. По нынешним меркам б о г а т ы ь Князь рассказал ему все про сахар и тоже отправил к а п т е к а р ю Пусть сначала пообщается, научится сахар делать, составит бизнес-план, а потом можно будет второй раз более серьезно все обсудить. Что ж, если эти трое раскрутятся, а Пётр просто не позволит им не раскрутиться, то будет в числе Вершиловских диковин еще три новых, и будет в самом Вершилова на три богатых человека больше, а это просто замечательно.